Глава 20. «Это чего она такое говорит? Как такое вообще возможно? Не станет же так, что все одаренные возьмут и умрут в один день?» Я посмотрел на Дашу, но она лишь пожала плечами. «Что? Это будет вирус? Кто его разрабатывает?» Нарушила тишину Любомирова. Она смотрела на проблему со стороны медицины, и в принципе ее вопросы были вполне понятны и логичны. Но я очень сомневаюсь, что кому-то удастся создать вирус, способный поражать столько одаренных. Во всех планах наши тела не отличаются от простых людей, лишь имеется возможность пользоваться определенной силой. Но тут задействовано только астральное тело, которое не имеет никакого отношения к физическому. Следом за этим вопросом на Дашу посыпались и другие. Словно все ждали, кто же начнет первым, и сейчас их прорвало. Кабинет тут же наполнился гулом. Несмотря на шум, я отчетливо различил спокойный голос Валентина. «Это сделают люди, что создают роботов для Майя?» «В теории Дарий способен вытягивать дар с человека, но для этого нужно создать температуру выше, чем на поверхности Солнца». Похоже, что слова Валентина услышал не я один. Все резко замолчали и теперь смотрели на него. «А чтобы создать подобную температуру, нужно нереальное количество энергии». «Ученые лишь создали теорию, что подобные температуры возможны при неуправляемой цепной ядерной реакции деления за очень малый промежуток времени», добавил Шумакин, которого выдвинули на должность министра по науке. «Майя могли уже перейти от теории к практике и создать ту неуправляемую реакцию?» спросил я, обращаясь к Даше. Она закрыла глаза и покачала головой. «Я не знаю. Эта информация закрыта для меня». «Прости, но мне еще многому нужно учиться». «Не извиняйся. Остановил я ее. Все мы здесь несовершенны, иначе со всем справился бы всего один человек». До меня доходили слухи, что Майя весьма заинтересованы в экспериментах в данной области. Многие их ученые утверждают, что за подобным видом энергии будущее. Они на полном серьезе уверены, что оружие, работающее на ней, будет способно не только заменить одаренных, но и оказаться намного опаснее даже сильнейших из них», — вновь заговорил Сергей. Было понятно, что он неплохо разбирается в этой теме и действительно знает, о чем говорит. «Нашим ученым поступали официальные запросы о сотрудничестве в данной сфере. Причем последний из них поступал совсем недавно. Насколько я знаю, майя говорили, что достигли немалых успехов в данном направлении, но им не хватает наукоемких технологий, которые имеются в империи». Добыть их каким-либо другим способом у них не получается, поэтому пытаются договориться. А в связи с последними мировыми событиями ни о каком сотрудничестве не может быть и речи. Задумчиво произнес Алексей. Сергей, ты можешь связаться с теми учеными и попытаться договориться с ними о сотрудничестве? Немного подумав, спросила Даша. Парень тот же мялся, не зная, что и сказать. Он смотрел то на меня, То на Дашу, а то и на Алексея. Боюсь, что у меня это точно не получится. Те ученые даже не станут разговаривать со мной. Единственный выход, который я тут вижу, это договориться об этом с моим отцом, либо любым другим крупным ученым, работающим в данной сфере. Вот теперь стало понятно, откуда Сергею столь всего известно по данному направлению. Выходит, что он сын одного из ученых, работающих над теорией ядерных реакций. Потом обязательно нужно будет раздобыть информацию обо всех присутствующих. А то сейчас сижу и гадаю. Думаю, с этим проблем не возникнет. Это будет твоей первой задачей. Мы должны получить данные по всем наработкам Мая в данной области, что имеется в Империи. Всю полученную информацию передавать Валентину. Его род единственный в Империи, кто имеет дело с новым элементом. Если потребуется, можешь смело привлекать Императора. Благодаря своим методам он сможет добыть практически любую информацию. Парень кивнул и замолчал. «С этим мы разобрались», — снова заговорила Даша. «Но в любом случае вопрос о полном исчезновении одаренных стоит открытым. Нам в кратчайшие сроки необходимо подготовиться к возможности подобного развития событий, рассмотреть все риски и все возможные проблемы, которые обязательно возникнут. Это касается каждого из вас». Если подобное действительно случится, то велика вероятность полного мирового коллапса. Наша задача – избежать подобного. Мои японские и китайские коллеги также уже начали работать над этими вопросами. Но в любом случае мы должны полагаться только на себя. Все присутствующие выглядели очень серьезными. И как ни странно, никто не пытался паниковать или вообще проявлять хоть какую-то озабоченность дашенными словами. После услышанного я сам едва сдерживался от того, чтобы не схватить Дашу и Настю в охапку и отправиться куда-нибудь далеко-далеко, чтобы спрятаться там и жить себе спокойно, не касаясь того дерьма, что происходит сейчас в мире. А судя по словам Даши, куча дерьма будут стремительно расти и убирать их нам придется очень долго и трудно. Дальше Даша озвучила еще несколько тем, которые даже рядом не стояли с первой. В основном все касалось внутренних дел и как необходимо поступать, чтобы исправить ситуацию. Каждому из присутствующих был представлен куратор, как я и предполагал. И был этот куратор непосредственно руководителем ведомства, на которые и претендовали ребята и девушки. Нам потребуется 8 месяцев, чтобы создать все необходимое для осуществления плана, предложенного вами, Верховный Жрец. Сказал Тацитла, закончив свой доклад. Оказалось, что излучение, способное превратить любого одаренного в простого человека, возможно получить лишь при воздействии на элемент X критических температур, достигших миллионов градусов. Бомба, примененная в Поленке, была способна на такое благодаря новейшим разработкам в области ядерной физики. Вдаваться в подробности Кеннича не хотел. Все равно он ничего не поймет из сказанного. Ему вполне было достаточно того, что бомба была создана и отлично прошла первые испытания. Для осуществления его плана необходимо было создать гораздо более мощную бомбу в сотни, а то и в тысячи раз. И количество элемента X должно быть пропорционально увеличено. Здесь и крылась главная загвоздка. Необходимое количество будет получено только через 8 месяцев, хотя на создание самой бомбы отводят всего 5. Ускорить этот процесс у них не было никакой возможности, а нападать на Российскую империю, объединившуюся с Китаем и Японией, было настоящим самоубийством. Русские прекрасно показали, на что способны, разобравшись с этим ослом Чарльзом. Кенича сделал все, чтобы обеспечить его сильнейшими бойцами, и в итоге он потерял их всех и сдох сам. Ахуа рвут и мечут впрочем, как и остальные рода, кто согласился отправить своих членов на помощь британскому королю. Шесть человек, чей дар находится в Золотой Тридцатке, не смогли ничего противопоставить отряду русских. Они смогли забрать с собой только одного – главу корпорации «Север». Это был оглушительный провал. Провал не только майя, которые полностью утратили контроль над Британией, где на престол взошел король Дэниэль, который и должен там быть после смерти Елизаветы II, но и потеряли одного из главных союзников на соседнем континенте, а вместе с ним и три совместные военные базы с кучей вооружения и один сборочный цех по производству роботов. Оставшихся там материалов хватит на создание двух сотен роботов, что очень сильно усилит оборонительные возможности островитян. Теперь эти роботы будут использованы против своих создателей, а это еще помимо того что русские сейчас активно продолжают создавать своих роботов, которые по всем параметрам превосходят их разработку. Между тем, его сбор отряда сильнейших одаренных шел со скрипом. На данный момент согласие дали всего пять родов, среди которых были Ахуа и Кавилоны. Третьим были Махиаи, которые, несмотря на позицию своего народа, решили выступить на стороне Кенича. Четвертым оказался род... Хвон и Скорё. Они были сильнейшими электриками на планете. Их даже прозвали «детьми неба» за возможность обрушивать на врага молнии, ничем не уступающие природным аналогам. Ну а пятыми стал финский род Хаапсалтон. Род, получивший дар управления любым металлом, даже тем, что находился в организме человека. Эта особенность и позволила им занять место в третьем десятке золотой тридцатки. Вот, собственно, и все, кто согласился вступить в отряд Кенича. Сильва и Виндзоры предали его, а Аланды или Гранды и вовсе перешли на сторону русских. В том, что этого не сделает Дэниел Винзор, он также не был уверен. Этого не мог сказать даже Сует Лицли, хотя Оракулы и были в разы сильнее простых прорицателей. Вот и выходило, что Кенича удалось привлечь на свою сторону пять членов «Золотой Тридцатки», И столько же было у русских, если Виндзор решит выступить на их стороне. Но у русских была еще великая княжна, которая по силе совершенно точно превосходила большинство сильнейших родов. А еще до него дошла пока еще не подтвержденная информация о том, что сестра кровавого ворона и без того сильнейшая двуталантная одаренная смогла объединить два своих дара и создать новый. При всех раскладах выходило, что Соединенные Штаты Майя проигрывает Российской империи в прямом столкновении. Проигрывает как в противостоянии обычных войск, так и в противостоянии одаренных. Поэтому Кинича сейчас возлагал основные надежды на излучение, которое преподнесет ему весь мир на блюдечке. Нужно будет просто подождать, пока у его врагов не останется одаренных, а уж с роботами и обычными войсками они справятся. Как только это случится... «Майя навсегда станут хозяевами планеты». «У вас есть 6 месяцев. В случае, если вы не успеете, начнут погибать ваши семьи», сказал Кинича ученому и махнул рукой, чтобы тот убирался. Верховный жрец блефовал, прекрасно понимая, что срок, названный это и без того очень маленький, но он должен сделать все, чтобы приблизить это время». Теперь ему необходимо будет приложить все усилия, чтобы столько времени сдерживать русских. Но для начала необходимо разобраться у себя на континенте. «Пригласите ко мне генерала Суитлицли, крикнул Кинича. Настало время воспользоваться услугами Оракула по полной. У них есть совсем мало времени, чтобы подавить все восстания и склонить население этих стран на свою сторону. «Вы уверены, что мир ждет будущее без одаренных?» – спросил я, когда мы остались с Дашей наедине. «Мы не можем быть ни в чем уверены. Слишком стремительно сейчас меняется будущее. Одновременно происходит столько важных событий, что мы просто не успеваем следить за всеми изменениями. Сейчас я большую часть времени нахожусь на постоянной связи с Мамоко и Чинчен. Только так нам удается хоть немного поспевать за всеми изменениями». Даша устало откинулась на спинку стула и закрыла глаза. «У верховного жреца появился очень сильный союзник. Это не прорицатель, а кто-то гораздо сильнее. Он прячется от нас, и лишь по косвенным данным мы смогли понять это. Пришло время тебе поговорить с Цекатлу. Она уже дней пять назад пришла в сознание и сейчас находится в полной изоляции. Она нужна нам. Без ее помощи мы не сможем выиграть в этой войне». Последние слова Даша произнесла еле слышно. Она настолько вымоталась, что отрубилась прямо в кабинете. Аккуратно переложил ее на диван и приказал дежурившей за дверью Эрджан никого сюда не впускать, пока Даша сама не выйдет. Буду надеяться, что дочка даст маме отдохнуть без всяких видений. А сам я направился к Алексею Васильевичу, даже несмотря на то, что готов был заснуть прямо на ходу. Разговоры порой выматывают намного сильнее любого боя. Глава гнева по-любому должен знать, где держат цикатлу. Разговор с ней сейчас стоял на первом месте, снова отодвинув на задний план Дениса. В кабинете я периодически бросал на него взгляды и даже пару раз замечал, что он смотрит на меня. Но при всех я не стал с ним ни о чем разговаривать. Слишком это было личное. А сейчас сперва нужно поговорить с цикатлу. Кроме меня это сделать некому. «Просто она не станет никого слушать». «Так, стоять!» «Почему это она не станет никого слушать?» «Она же столько времени провела с Алексеем, и наверняка они отлично знают друг друга. Вот он пускай и попробует перетянуть девушку на нашу сторону. А я постою рядом и в случае чего обязательно скажу свое веское слово. Заодно и подстрахую императора против эмпатического воздействия». Алексея я успел перехватить возле его комнаты и тут же потащил за собой, за что получил гневную отповедь от Лизы. «Значит, у них уже все в порядке, и это было хорошо. Империи необходим наследник». Шуйский ничуть не удивился моей просьбе и лично вызвался проводить нас, хотя и занимался какими-то документами. «Уже часа два сижу, не вставая за этими бумажками». «Никогда бы не подумал, что на подобном посту столько бумажной волокиты», — сказал он, разминая затекшую спину. «Расскажите об этом Прохору Ивановичу», — сказал я, вспоминая горы макулатуры на столе аналитика. Алексей Васильевич лишь махнул рукой и, выругавшись, повел нас к прорицательнице. Держали цикатлу, как и в вороновом крыле, в подвальном помещении. Здесь ее камера была не в пример хуже, чем та. Но по этому поводу девушка совершенно не переживала. Да и вообще казалось, что она сейчас не может переживать в принципе. Ведунья сидела на стуле и просто смотрела на дверь. Она даже не моргнула, когда мы зашли к ней. Сидит так последний день. Не ест, не пьет, гадит под себя и не реагирует вообще ни на что. Даша пока сказала не трогать ее, но мне как-то не по себе от всего этого. Хоть бы разрешила переодеть. — сказал Алексей Васильевич и закрыл за нами дверь. — Минут десять я постою здесь. Если к этому времени не освободитесь, крикните охране и вас выпустят. Раздался его голос из-за двери. Судя по виду девушки, десятью минутами мы точно не обойдемся. Но Алексей думал совершенно по-другому. Он подошел к цикатлу и положил руки ей на голову. Девушка никак не отреагировала на это. «Разреши воспользоваться силой», — спросил император. «Можешь делать, что хочешь, если она согласится перейти на нашу сторону. В любом случае, если ему удастся взять под контроль прорицательницу, в чем я сильно сомневался, мы добьемся своей цели». Но ничего делать не пришлось. Как только я произнес эти слова, Цикатлу подскочила, опрокидывая стул и отталкивая Алексея от себя. «Не смей копаться в моих мозгах!» Закричала она и попыталась вцепиться императору в лицо, но он с легкостью справился с ней. Девушка замолчала и принялась пытаться воздействовать на нас эмпатически. Но это мы уже проходили. Крошечной кровавой иглы вполне хватило, чтобы сбить ее концентрацию, и давление на нас тут же исчезло. «Тебе еще очень долго нужно учиться концентрации, прежде чем прибегать к своему второму дару», сказал я, отходя в сторону. Разъяренная девушка не придумала ничего лучше, чем плюнуть в меня. И где, спрашивается, она взяла столько слюны, если не пила целый день?» «Твой отец послал людей, чтобы уничтожить тебя вместе со всеми, кто в этот момент находился в вороновом крыле. И, судя по твоему взгляду, ты прекрасно это знаешь». Ответом мне был яростный вопль. Цикатлу попыталась броситься на меня, но ее остановил Алексей, прижав к себе еще сильнее. Девушка попыталась ударить его головой, но лишь сама застонала от боли. Все же против физика подобное может прокатить только в том случае, если ты сам физик или можешь усиливать свои физические возможности другим способом. Хватит уже беситься. Ведешь себя как истеричная баба, которой сказали, что ее муж ей изменяет, а она сделала вид, что очень удивлена, хотя пять минут назад застала его в их же спальне. Цикатлу вновь попыталась плюнуть в меня, но на этот раз ей не удалось набрать слюны. Видать, в первый раз она израсходовала все запасы влаги, что еще оставались в ее организме. «Я не знаю, насколько ты хорошая прорицательница, но наверняка ты уже видела, что может произойти с миром в ближайший год. Что твой отец сможет сотворить со всеми одаренными?» «Мы должны остановить его, и сделать это возможно лишь в том случае, если ты согласишься помочь нам». Наши прорицательницы сами не могут справиться. Рядом с твоим отцом появился человек, который гораздо сильнее даже трех прорицательниц вместе взятых. Если первая часть моих слов никак не тронула девушку, то вторая заставила ненадолго оставить попытки вырваться и начать слушать гораздо внимательнее.